Глава 25 Анжеловиран я сходила с ума от беспокойства. Вика не было уже пятый день, и казалось, что он не вернется никогда. Гибель Тейми и Нати будто вышибла землю у меня из-под ног. Надежный, привычный мир пошатнулся и грозил упасть, а я все еще цеплялась за осколки. Было так страшно. Ночами. Я по несколько раз вставала и тихонько заглядывала в комнаты сыновей. Андрей, как всегда, спал беспокойно. То одеяло оказывалось на полу, то подушка. Фил, наоборот, мирно дремал, свернувшись в клубочек с любимой игрушкой. Я стояла над ними, опасаясь разбудить, и беззвучно плакала, потому что не понимала. Отказывалась понимать то, что произошло. Кому могла помешать Тэмми? Очень добрая, хорошая, всегда улыбчивая. А Нати... Она ведь была чуть младше Анри. Твари. Твари, которые это сделали, должны быть наказаны. Вечером пятого дня я снова вглядывалась в горизонт, поэтому сразу заметила приближающийся экипаж. А чуть позднее — всадника рядом с ним. Вик возвращался. И не один. Я тут же слетела по лестнице вниз, приказала разогревать ужин и выбежала навстречу мужу. Он въехал в ворота первым, спрыгнул с лошади, передавая по воде слуге, и поймал меня в объятия. Вик выглядел усталым и мрачным. «Виктор, дорогой!» — вцепилась в него, боясь отпустить. «Я вернулся, Анджи!» — бледно улыбнулся он. «У нас гости!» Экипаж поскрепел колесами и остановился. Эд вышел первым и подхватил на руки младшую дочь. Он сильно изменился, будто совсем чужой человек, а не наш давний друг. Лизи таращилась на меня невероятно красивыми, светлыми глазенками. А кто это такой хорошенький? протянула к девочке руки, и она доверчиво перебралась ко мне, заслужив недовольный взгляд папы. Привет, Лизи! Меня зовут Анжела. Здравствует! Здравствуй, Анджела! откликнулся Рейдас. Идем! Я приказала накрыть вам ужин. Умойтесь, отдохнете! На самом деле, мне хотелось поскорее оказаться наедине с Виком. Вы спросить все, но долг хозяйки дома и подруги диктовал свои условия. Уже в замке я передала Лиз няне, приказала проводить Эда в гостевую спальню. Папа вернулся. А это уже мои мальчишки увидели отца. Оба едва не повисли на Виктории, и тот наконец улыбнулся. Мне тоже сразу стало легче. Почему-то я всегда чувствовала, что пока Вик рядом, ничего дурного не случится. Но я испытывала и другое чувство. Перед Эдом было неловко. Вот только за что? За наше счастье. «Дайте папе переодеться с дороги», — попыталась отцепить Фила от штанины Виктора, по которой сынишка пытался вскарабкаться на руки. «Анри, профессор задал тебе выучить два параграфа по истории магии. Ты их выучил?» «Учу», — насупился сын. «Вот бери, Фила, и учи. Марш!» «Иди», — Вик потрепал старшего сына по волосам. «Я скоро к вам приду». Дети умчались. Эд пошел переодеваться и умываться. А я увлекла Виктора за собой. Наконец-то. «Рассказывай!» потребовало, прикрыв за нами двери его кабинета. «Это был поджог», — устало вздохнул Вик, привычно потирая виски, как бы не слег. Поджигали трое. Лиц я не смог разглядеть, они были скрыты. От дома ничего не осталось, Анжи. А еще я боюсь за Эда. Он явно не в себе. лизи удалось спасти чудом, она спала в другом помещении. А Эд, вместо того, чтобы разобраться, рвется на работу. «Пусть, Вик», — сказала мужу. «Ему так будет легче». Только что он будет один делать с девочкой? Не знаю. Думаю, справится. Я обняла Виктора и замерла. Могли ли мы хоть как-то повлиять на то, что случилось? Ой, нет. Почему? Почему все вышло именно так? Анже, ты когда-нибудь видела такой знак? Двойной круг, перечеркнутый крест-накрест? спросил Вик. Кажется, задумался на мгновение. Ну так просто не вспомню, где. А что? Этот знак начертили на земле убийцы Тэми. И я уверен, что видел двойной круг на башне магистрата. Это что-то да значит. Вполне вероятно. Я поищу в книгах. Может, что-то и получится выяснить. Ты отдохни, дорогой. Дальше я справлюсь сама. Тогда я лучше лягу, — сказал муж. Постарайся задержать это хотя бы до утра. Он рвется в путь. Хорошо. Коснулась губами его губ. Что ж, мой долг, как хозяйки дома, позаботиться о гостях. А Вику нужно отдохнуть. Этот удар он принял на себя. Я оставила мужа и поспешила в столовую проверить приготовление к ужину. Отдала приказ накормить прислугу Рейдаса, а пока няня пошла ужинать, позвала Анри. «Присмотри за детьми», — попросила его, потому что няня Фила разрешила на вечер пойти в город. «Пусть няня девочки тоже отдохнет, а я поднимусь к вам после ужина». «Хорошо», — ответил сын беспечно. «А что это за девочка?» — Дочь нашего друга, — ответила я. — Они побудут у нас недолго. Анри умчался следить за Филом и Лис, а я спустилась обратно в столовую. это уже был там. — А где Виктор? — поинтересовался безэмоционально. — Думаю, уже спит, — ответила я. — Ты тоже ужина и ложись. Вы проделали долгий путь. Эд сел к столу, но ни к чему не притронулся. Мыслями он был очень далеко. — Попробуй утку, — настаивала я. — Или салат. Но Рейдес столько выпил чай с куском пирога и поднялся из-за стола. Элиш тяжело вздохнула и пошла за ним. «Со мной все в порядке, Анже", Эд обернулся ко мне. «Я не пущу себе пулю в лоб, не выпрыгну из окна. Не надо так на меня смотреть. Извини», — отвела взгляд. «Эд, если тебе нужно с кем-то поговорить...» «О чем тут говорить, Анжела? Моей жены и дочери больше нет. Этого никто не изменит. Значит, и говорить не о чем. И пошел прочь. Я не стала его догонять. Иногда стоит оставить человека наедине с самим собой, особенно когда он этого хочет. Мне было больно и грустно, и все еще страшно. Я уже собиралась идти к детям, когда Анри слетел по ступенькам. У сына были такие перепуганные глаза, что замерло сердце. Мама, они оба ревут! кинулся он ко мне. И я не знаю, как их успокаивать. Идем вздохнул я. Что случилось? «Лис хотела поиграть с солдатиком Фила», — сбившего объяснил Анри, пока мы поднимались по ступенькам. «Он ей не дал, она разревелась. Фил дает ей солдатика, а она не берет. Теперь и Фил ревет. А мне-то что делать?» Несмотря на ужасное настроение, я улыбнулась. «Сказано, дети!» Лис и Фил действительно сидели на пушистом ковре и ревели в унисон. Злополучный солдатик так и лежал между ними. «А это еще что такое?» — подхватила я игрушку. Лизи, детка, не надо плакать, держи!» Аккуратно вложила солдатика в ее ладошку, и Лиз принялась самозабвенно его грызть, а я подхватила на руки сына. «И ты угомонись!» — чумокнула его в нос. «Запомнишь на будущее, что проще девушке сразу дать то, что ей нужно, чем потом вытирать слезы». Второй рукой подхватила Лиз, и девочка успокоилась. «Вот так», — сказала Анри, — «и никто не ревет. Время позднее. Ложись спать, дорогой» а я уложу детей. «Давайте я, мадам Верон. В дверях появилась нянюшка Лис, и девочка протянула к ней ручонки. Я осторожно передала драгоценную ношу, а сама понесла Фила в его спальню. Мой младший сын, в отличие от старшего, чаще всего засыпал быстро. Я даже не допела колыбельную, а он уже мирно сопел. Укрыла Фила одеяльцем и пошла к Анри. Как и ожидала, старший не думал спать, вместо этого что-то читал. «Поздно уже, Андрей, потрепала его по голове. «Завтра дочитаешь». Еще немного, мам!» — воспротивился он. «Ну ладно, еще четверть часа я ложись». Сын клятвенно заверил, что так и поступит. Но придется прийти и проверить, иначе он может так сидеть до полуночи. Я же знала, что не усну, и не хотела будить Вика. Лягу чуть позднее. Вместо этого спустилась вниз. Проходя мимо террасы, заметила сгорбленную фигуру на скамье. «Эд!» Тихонько подошла к другу и села рядом. «Я же просил», — вздохнул он. «Я не буду тебе мешать», — пообещала ему. «Мне просто не спится». «Не ври, Анжи». «И не думала?» — накрыла своей ладонью его руку. «Что бы ни говорил Эд, ему тяжело. Тяжелее, чем кому бы то ни было. Если бы с моим ребенком что-то случилось, я бы сошла с ума. И он, судя по всему, был близок к этому». «Всех-то ты жалеешь», — вздохнул Эд. «Я тоже любила Тэмми». «А я — нет». Это на мгновение закрыл глаза. «Я никогда не любил ее Анжи». «И как только появилась возможность, отправил с глаз долой». «Это я виноват в том, что их снати и больше нет». «Неправда. Виноваты убийцы», — пыталась достучаться до него. «Но я верю, что они заплатят за то, что сделали». «А Тэйнер заплатил?» «Нет, живет и здравствует. Правда, о новых смертях не слышно, либо их замалчивают». Нет в мире справедливости, Анджи. Не было и нет. Хорошие люди умирают, твари живут. Бесятся жиру, получают то, что хотят. Но речь не об этом. Я всего лишь хотел создать видимость. Видимость счастья. Потому что злился и завидовал. Потому что за все приходится платить Анджи. За каждую ошибку. Я уже заплатил. Но разве это конец? Все потерял. И самое смешное, что сейчас я начал сомневаться в том, что не любил Тэмми. Что же тогда выходит? Я врал сам себе? Я своими руками погубил счастье? Не все созданы для спокойного семейного быта, Эд. Ты так думаешь?» — взметнулись его брови. «Тогда назови мне человека, который создан для этого меньше, чем твой муж». «А при чем здесь, Вик? Мы счастливы здесь». «Да, потому что его жена — именно ты. Ты постоянно всех защищаешь и оправдываешь, Анжи. Его, меня. Хотя, может... Если бы я чуть больше защищал свою семью, они были бы живы. А теперь ничего не осталось. Только Лис. Как мне ее уберечь? Я не заменю ей мать. Но ей нужен и отец, Эд, пыталась достучаться, понимая, что безуспешно. Ты, ее папа! Она тебя любит. Она меня не знает. Узнает. На все нужно время, ты только постарайся. Твоя дочь нуждается в тебе больше, чем кто-либо еще. Будь с ней рядом. «Я буду, Анжа. Столько, сколько смогу. Но это не меняет того, что уже произошло. Наверное, я просто не создан для семейной жизни, ты права». «Я не это имел в виду. Какая разница?» Этот вернулся. «Уже никакой. Я сделал несчастную женщину, которая любила меня настолько, что уехала, лишь бы мне было лучше. Я погубил собственную дочь. А теперь сижу и жалуюсь тебе. Так глупо. Ты мой друг. Вот именно, друг, который готов был разрушить твою семью. Я ведь искренне думал, что без Вика тебе будет лучше. Я знаю, погладила его ладонь. И Вик знает, что ты не желал нам зла. Я предал его доверие. Этого верана не прощают, да? И тихо, страшно рассмеялся. А знаешь, Анже, та девушка, любовница темного магистра, она ведь умерла. Что? Я вздрогнула. Да, в природах. А у магистров не может быть детей. И это внимательно посмотрел на меня. Я же вспомнила осенний день, в лестницу в здании темного магистрата и красивую блондинку, которая заявляла, что ждет ребенка от моего мужа. Не говори, Вику, сорлось с губ, прежде чем успела подумать. Вот видишь, ты снова защищаешь его, хотя тебе самой вряд ли приятно это слышать. И ты прекрасно знаешь, что между ними что-то было. Это ведь она наградила его тем приворотом. Да. И как ты вообще могла остаться рядом с ним? В этом-то и дело, Анжи. Ты слишком много прощаешь. Тэмми была такой же. Она слишком многое прощала мне. Простила все. А я оказался недостоин такой любви. Теперь ничего не изменить. Никогда. Потому что её нет. Эд глухо зарыдал. Я обняла его за плечи. Он прав. Мне тоже было больно. Долгие годы больно. И сейчас отголосок той старой беды кольнул сердце. Только разве возможно что-то изменить? Нет. Даже самой Лианы Варне нет. Эта мысль не добавила мне радости. Не принесла никакого удовлетворения. Вик все равно узнает. И я боялась той бури, которая тогда грянет, потому что виктор не сможет принять того факта что где то у него есть ребенок от этой женщины я слишком хорошо знала своего мужа чтобы это понимать я утром уеду анже это все таки взял себя в руки останься хоть на пару дней нет не могу прости я сейчас не лучший гость в другой раз и спасибо что приняли я ожидал что вик приедет береги лизи она чудо сказала другу конечно «Спасибо за все, И просто спасибо». Эд поднялся и пошел в комнату. А я замерла, стараясь прогнать предчувствие беды. Посидела немного, стараясь успокоиться, и поднялась в нашу с Виком спальню. Он хмурился во сне. Я осторожно коснулась его магии исцеления, поцеловала в щеку. «Кажется, наша мирная жизнь подошла к концу».